«Но что же делать, — отвечал Шмидт, — если меня сегодня опять кормили овсяной кашей? А какой еще каши вы захотели? Если всюду, где побывал ваш вермахт, после вас даже трава не растет?» Пожалуй, никто из пленных так не штудировал труды марксистов и самого Сталина, как этот заядлый нацист. Шмидт выписывал горы цитат. а потом, составляя из них невообразимую мозаику, доказывал, что вся наша философия ни к черту не годится. Мне было известно, что в котле Сталинграда Шмидт до последней минуты настаивал перед павлюсом на борьбе до последнего патрона. Новикову я сказал, терпение мое лопнуло. — Слушайте, полковник, неужели у этого Шмидта не сыщется...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 И найдем способ сообщить в Германию, чтобы твоя семья переселилась с Освенцим. Не думай уйти от расплаты. В день нашего торжества ты будешь повешен. В таких условиях честному немцу было нелегко отстаивать свои убеждения. Я уважал генерала Отто корфиса который не боялся говорить о Гитлере стихами Генриха Гейна. «В Берлине я видел дряхлого пса».